оказалось, эта бешеная гонка в белоснежной трубе приводила его в неописуемый восторг. От удовольствия он потерял руки и заразительно смеялся, всё время поглядывая на своих пассажиров, как бы желая убедиться в том, что им это тоже доставляет радость, как и ему. "Смотри, дедушка", закричал Чарли. "Там в стене дверь". Да, это была зелёная дверь. В стене тоннеля, почти на уровне реки, вот карамельная лодка поравнялась с ней, и все смогли прочитать крупную надпись: Склад 54. Все виды крема: молочный, взбитый, фиалковый, кофейный, ананасовый, ванильный, волосиной. Как это волосиной? Усомнился Майк Тиви. Это его же нельзя есть. Вперёд, вперёд, закричал веливонка. У нас нет времени на глупые расспросы. Они пронеслись мимо чёрной двери, на которой было написано: Склад 71. Взбивалки всех форм и размеров. А, взбивалки! воскликнула Вера Косолт. А для чего вам нужны взбивалки? Для взбивания крема, конечно, ответил Вилевонка. Разве можно взбить крем без взбивалки? Никакой крем не получится. Точно так же никакое яйцо нельзя считать краденым, если его не украли тёмной ночью в курятнике. Лодка приблизилась к ярко-жёлтой двери с надписью: "Склад 77. Все виды бобов какао" кофейные, желейные, бывшие. Ха. Бывшие бомбы, удивилась Виолетта. Да одна из них ты сама, тихо пробормотал Веливонка. У нас нет времени на споры. Поднажмите-ка, поднажмите. поднажмите Но когда через 5 секунд впереди показалась ярко-красная дверь, Он вдруг взмахнул в воздухе своей тростью с массивным золотым набалдашником и приказал: "Лодка, стоп". Ладья 19-я. Лаборатория изобретений. Услышав приказ остановиться, Умпы-Лумпы разом застопорили вёсла и плавно причалили лодку к красной двери, на которой крупными буквами было написано: "Лаборатория изобретений".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 Ещё раз предупредил Вилевонка: "И, пожалуйста, ничего не заденьте". Оглядевшись, Чарли увидел, что стоит посреди огромной комнаты, напоминавшей кухню колдуньи. На раскалённых печах бурлили и кипели чёрные металлические котлы, свистели чайники, шипели кастрюли, лязгала и клацкала какая-то странная железная машина. По потолку и стенам извивалось множество труб, а вся комната была заполнена дымом, паром и различными диковинными запахами. Сам Веливонка пришёл в ещё большее, чем обычно, возбуждение, не скрывая, что это его любимое детище. Он скакал и прыгал среди кастрюль и машин, словно ребёнок при виде рождественских подарков, не зная, с которого из них начать. Вот он поднял крышку раскалённого котла и что-то там понюхал. Оттуда подскочил к бочке с липким тёмным веществом, сунул туда палец и попробовал массу на вкус. Затем устремился к одной из машин и по очереди поддёргал за все рычаги. Покончив с этим, он пристально вгляделся в стеклянное окошко гигантской печи, потеряя руки и довольно хихикала от того, что увидела внутри. Но вот она оказалась у другой машины. Этокой маленькой штучки, которая непрерывно издавала протяжное ух. И с каждым ух в корзину на полу выплёвывала мраморный шарик. Во всяком случае, он выглядел как мраморный шарик. Вечно длящающаяся сосалка, гордо заметил Веливонка. Абсолютно новый сорт. Я и забрёл его специально для детей из бедных семей. Её можно положить в рот и есть до бесконечности. Она всё равно никогда не уменьшится. О, значит это что-то вроде жевачки, воскликнула Виолетта. Нет, не вроде, ответил Вилевонка. Жвачку надо жевать. А если ты попробуешь разжевать такую сосалку, то просто сломаешь себе зубы. Она никогда не уменьшится. Она никогда не тает во рту. Никогда. По крайней мере, я так думаю. Как раз сейчас в соседнем цехе Одна из них проходит испытание. Ум по лум по сосёт её не переставая, вот уже скоро год. Она совсем как новая. Велевонка, как метеор пронёсся к соседней стене. А теперь подойдите, пожалуйста, сюда. Здесь я создаю совершенно новый вид ириса. Он остановился около большой кастрюли, которая кипела. И булькала густая тёмно-красная масса. Став на ципочки, маленький Чарли тоже заглянул туда. "Мои волосины и риски", продолжал Веливонка. "Стоит только съесть крошечный кусочек, как ровно через полчаса начнут расти прекрасные шелковистые волосы, и усы, и борода". Борода? От удивления Веру Косоль широко открыла рот. Но кому же нужна борода? Тебе бы она вполне подошла, хихикнул Веливонка. Но, к сожалению, смесь ещё не совсем готова. Она получилась слишком густой и действует слишком хорошо. Вчера в цехе испытаний Я попробовал её на одном умпа-лумпе, и на его подбородке тут же появилась огромная чёрная борода, которая росла так быстро, что в ско- вскоре застелила весь пол толстым волосяным ковром. Она росла даже быстрее, чем её успевали подстригать. В конце концов нам пришлось использовать сенокосилку.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 Это только лишняя трата драгоценного времени. А сейчас я покажу вам кое-что особенное, кое-что, чем я ужасно горжусь. Но, пожалуйста, будьте предельно осторожны и ничего не шебите. Так, позвольте мне пройти. Глава 20. Удивительная жвачка. Веливонка подвел всех к гигантской машине в самом центре лаборатории. Это была прямо-таки гора сверкающего металла. Из самой ее верхушки выходили сотни тонких стеклянных трубок, сплетаясь и расплетаясь. Они свисали вниз и собирались в один пучок над большой, как ванной, чашей. «А ну-ка!» — воскликнул Веливонка подряд нажимая три разные кнопки на боку машины. Откуда-то изнутри раздался мощный звук. Машина страшно затряслась, из неё с громким шипением повалил пар, и все вдруг увидели, как по стеклянным трубкам потекла густая масса, причём в каждой трубке иного цвета. Так что в чашу масса попадала сверкая и переливаясь всеми цветами радуги зрелище было поистине необыкновенным. Но вот чаша наполнилась почти до краёв. Или вонка нажал ещё какую-то кнопку. Разноцветная масса тут же перестала течь. Послышался шижаще свистящий шум, а затем внутри чаши с визгом закрутилась гигантская вертушка, смешивая всю эту искрящуюся массу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 с гордостью глядя на плод своего творения. А вы знаете, что это такое? Последовала пауза. Вдруг Виолетта, глупенькая, вечно живущая девочка, подалась вперёд. "Мой да она та же жвачка", завопила она. "Клянусь жвачкой, это самая настоящая жвачка. Молодец!"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 самое величайшее, самое фантастическое изобретение. Она, она, вот эта тоненькая серенькая пластинка заменяет целый обед из трех блюд. — Простите, сэр, но вы говорите чепуху, — возмутился отец Веруки. — Вы заблуждаетесь, дорогой сэр.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 Одна маленькая пластинка волшебной жевательной резинки полностью заменит вам завтрак, а обед и ужин. Вот в этой маленькой штучке, которую вы видите перед собой, овощной суп, котлета и черничный пирог. Впрочем, при желании можно будет купить жевательную резинку практически с любым набором блюд. Мой. Мне понятно. Как это овощной суп, котлета и черничный пирог. Недоумённо переспросил Авиалета. Это значит, что начав её жевать, пояснил Вилевонко, вы на самом деле ощущаете вкус всех этих блюд. Это кажется невероятным